Я разжала первой и увидела там свой золотой перстень. Тенью оказался совсем молодой парень, высокий и тощий. В этот летний день он вырядился в рубашку с длинным рукавом. Это навеяло меня на определенные мысль. Наклонившись, я закатала парню рукав. Тут же моему взору открылись вены, сплошь покрытые синими точками. Так, все понятно. Ко мне забрался вор наркоман. Устала, как неизбежность, даже банальность, восприняла я этот факт.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 Вскоре к нам подошел невысокий лосоватый человек с усиками, судмедэксперт. «Ну что?» – сразу же встрепенулся Керри и поднялся. «Похоже на сердечный приступ», – развел тот руками. «Мы с Керри не думали, он, но уставились на него». «Да-да, внезапная остановка сердца», – подтвердил усатый. «Разумеется, по предварительным данным». «Как же...»